Глава 52. Отдел убийств и преступлений против личности. Полицейское управление Кальяри. Фарчи перевел взгляд с жутких изображений на компьютере на двух детективов. «Какой милый человек этот Мелис!» — прокомментировал он. «Хороший мужик. За него можно выйти замуж, построить дом и ходить по воскресеньям в церковь», — согласилась Райс. еду выдал ордер на обыск дома этого забавника. «Похоже, что он может быть причастен к исчезновению Долоры Смурджа». «Что вы знаете об этом, кроме того, что было в газетах?» «Девушка пропала около недели назад, и из расследований Ниеду следует, что она посещала неонурагистов в течение нескольких месяцев», — сказала Райс. По словам Паулы Ириу, сотрудницы комиссара, она пристрастилась к наркотикам. «Через барали мы знаем, что в секте наркотики используются с целью вызвать состояние транса и воссоединиться с духами нурагических предков», — продолжила Ева. Вполне вероятно, что Мурджа попала туда в результате своего пристрастия. «Я вижу, что Мелиса в прошлом обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасилованиях», — сказал Фарчи. «Но кто-то снял с него судимость. Мне это не нравится. Я попросил Дейду разузнать побольше». Но вполне вероятно, что этого ублюдка кто-то прикрывает. «Вы имеете в виду, что секту могли посещать не только отчаявшиеся люди, но и важные персоны?» — спросила Кроче. «У богатых свои причуды. Ты знаешь это лучше меня, так что я бы не удивился». «Как ты думаешь, их лидер имел какое-то отношение к ритуальным убийствам?» — спросил шеф. Ему около 50, Формально Мели смог совершить преступление в восемьдесят шестом, но, по нашему мнению, он был слишком молод. Предыдущее можно исключить, ему тогда было девять лет. Не по годам разве для серийного убийцы, не так ли?» — сказала Мара. «Если только это не группа людей, которые убили двух девушек», — сказала Кроча. «Это сильно все усложнило бы». «Хорошо. Пока продолжайте работу над документами, которые вам дали». «Я внедрю кого-то из отдела убийств в секту, чтобы выяснить, как давно она существует и кто ее окружает». «Эти...» — сказал Фарчи, показывая на фотографии на компьютере. «Вы уже показывали их Барали. Женщины обменялись смущенными взглядами. «Нет», — ответила Ева. «На данный момент Марена самый осведомленный человек по этому вопросу. Задействуйте его. Он может заметить что-то, что ускользает от нас». «Выслушайте его, а завтра отправляйтесь в Карбонию. Возьмите это с собой. Я свяжусь с еду «Чего именно ты хочешь от нас?» спросила Рая, не в восторге от того, что нужно будет ехать с Баралли и напарницей. «С разрешения судьи осмотритесь вокруг и задокументируйте все, что, по вашему мнению, может иметь отношение к преступлениям неопознанных девушек». «На этих изображениях, которые нам прислали...» Есть фотографии обнаженных людей среди нурагов и гробниц гигантов. Было бы неплохо установить личности адептов. Вся эта история с нураксией пахнет гнилью». Женщины встали, готовые уйти. «Как дела со старыми делами? Разобрались?» «Да, выяснили, что это заноза в заднице», — сказала Мара. «Знаешь, Райс, даже управление дорожным движением — это большая заноза в заднице». Хочешь провести личное расследование, какое из двух занятий хуже? Не горячись, я пошутила. А я нет. Поэтому убедитесь, что делаете все как надо. Райс встала по стойке смирно и щелкнула каблуками. Так точно, сеньор! А теперь проваливай, — сказал Фарчи, едва сдерживая улыбку.